Глава шестая. Тайны светлого разума. Когда я могуть открыл глаза, то вновь увидел перед собой лишь слегка закругленный потолок камеры. В помещении было сумрачно, свет проникал откуда-то сверху, но имел тусклый фиолетово-синий оттенок, от чего по углам комнаты скапливались мрачные тени. Единственный светильник желтого спектра был вмонтирован в стену на уровне его плеча у изголовья кровати. Японец с тоской посмотрел на закрытую дверь и сдёс носкулы. Сколько он уже здесь? Где он? Кем были люди, схватившие его? Все произошло как-то странно, и Магути пытался восстановить сознание предшествующих событий. Сначала пропали эти двое снуферы, похищенные пилот-корпорацией, который должен был доставить их к Муллу. Якудза понимал, что острвленный им воздух из капсулы должен был заставить действовать их быстро. На их возвращении он, конечно, не рассчитывал, но вот груз. Они должны были успеть прицепить к тросам Однако Этого не произошло Когда контрольное время вышло Буринду выждал еще целых полчаса Ожидая, что даже если его пленники погибли То все равно капсула должна была всплыть на поверхность Но и этого не случилось Что-то явно пошло не так И что именно, разобраться возможности не было Тайфун, в центре которого находился, угнанный у корпората Фонтей, медленно, но верно смещался и совсем скоро мог захватить и похоронить весь корабль. А этого допустить было нельзя. Мессору стоило больших трудов организовать для Тюбея эту операцию, и спасти грузовой транспортник сейчас было важнее. Оставалось только одно. И Ямагути произвел два выстрела реактивными торпедами по заранее заложенным в них координатам капсулы. Один смертельный, и второй контрольный. Он понимал, что к тому моменту оба пленника уже были мертвы, но нельзя было оставлять никаких следов. Таким был однозначный приказ Мессору. Почти сразу после двойного залпа ему пришлось взяться за штурвал. Ураган стремительно надвигался на него, и счет шел на секунды. Ямагути перевел двигатели в режим форсированного взлета, бросил короткий взгляд на показания метеодатчиков, чтобы определить направление воздушного потока, нажал педаль акселератора и... И почти сразу почуял неладное. Корабль не приступил к вертикальному взлету, наоборот, альтиметр показывал стремительное снижение. В иллюминатор ударило стихи, за окном бушевал ураган, с ревом бросая на судно тысячи ледяных брызг, молнии и глотчие пены. Взорвили кормовые стабилизаторы качки, на приборной панели разом замигали десятки оранжевых и красных индикаторов перегрузки, а сверху забуддела корабельная сирена, предупреждая о критическом состоянии энергосистемы. Не могути быстро защелкал тумблерами, переключая подачу энергии только на двигатели. Но судно уже закрутилось вокруг невидимой оси, и он с трудом успел пристегнуться. Его тело вжжало в спинку кресла, картинка перед глазами стала расплычительной и нечеткой. Японец ощущал себя так, будто он очутился внутри металлической бочки, которую кто-то сбросил с высокой горы, и теперь она кубаркаясь летит под откос. Включив инфракрасные камеры на днище, он увидел, что под кораблем образовалась огромная морская воронка. Которая со свистом утягивала внутрь себя воздух Всасывая туда же и весь корабль На какое-то мгновение Он казалось завис и его положение стабилизировалось А потом вдули секунды Антей оказался под водой Корпус судна затрясло Раздался дикий скрежет И Ямагути понял, что это трещит и лопается его обшивка Не выдерживая сумасшедшего давления Водной толщи Последнее, что он помнил Болтаясь внутри безумной центрифуги Громких лапок И толщу соленой воды, которая тут же заполнила все пространство корабля. Жонг ввел их какими-то тайными тропами. Китайцы вправду оказался довольно открытым человеком, подробно отвечая на все вопросы. Вот только его ответы здорово смущали. Они казались совсем странными и почаще звучали, словно брить сумасшедшего. Он говорил о каком-то светлом разуме, братстве спирали, костястроителей и великом архитекторе. Все эти слова ни о чем не говорили ни Рону, ни Джейн. Они шли по верху по длинной и немного извилистой дорожке, которая была отсыпана серебристым гравием и смотрелась очень необычно на фоне зеленой травы и белоснежных каменных шаров высотой метра по три, которые местами были разбросаны на газонах. Это титан, сказал Жонка, обратив внимание, как Рони разглядывает дорожку. Точнее, его кристаллы. Но это же самый дорогой металл на планете, а вы просто ходите по нему ногами? Арун присел и зачерпнул в ладонь пригоршню крохотных блестящих пластинок преимущественно многогранной формы. Их плоские, словно отшлифованные грани ярко сияли серебром и создавали иллюзию чего-то нереального и сказочного. Дорогой. Немного непонимающе переспросил Жонг. «У нас нет такого понятия. Что оно означает?» «Как это нет?» «Дорогое означает ценный, имеющий высокое значение в обществе. То, что делает тебя богатым, например». «А-а, богатство». Китаец, понимающий, кивнул и улыбнулся, словно услышал что-то глупое или смешное. «В нашем обществе нет такого понятия. Мы все равны». «То есть...» «Как это все равны?» «Очень просто. У нас все общее. Великий архитектор говорит, что в прежние времена люди жили очень плохо, потому что испытывали зависть друг к другу. Зависть толкала их на нехорошие поступки. А единственная причина зависти — это неравенство. Поэтому в Витариуме все общее». «Это я понимаю». Согласно кивнул Ронни, переглядываясь в Джейн и продолжив шагать следом за китайцем. «У вас должно быть одинаковая одежда, одинаковая еда и так далее. Это неплохо». «Не одинаковое, а общее». Китайц наставительно поднял указательный палец вверх. «Ну что значит общее?» С улыбкой переспросил Рон, полагая, что витарианец говорит глупости. «Дом-то ведь у тебя свой, а в нём есть твои вещи». Идемте сюда. Китайец вдруг резко свернул в сторону. Они прошли по газону мимо ароматно пахнущих хвойных кустарников, подошли к широкому ограждению канала и спустились на длинную лесенку. Затем прошли по ней несколько пролетов вниз и очутились у входа в небольшой, но просторный коридор, ведущий внутрь строения. По правую руку от них виднелись пять одинаковых дверей, и Жонк остановился. Выбирай, сказал он, пропуская землян вперед. В смысле? В какое жилище? Вы хотите зайти? Ну, Рони замялся. Вот это. Джейн решительно указала рукой на вторую дверь. Пожалуйста. Жонг поднял свой браслет к неприметному датчику у входа, и дверь распахнулась. Он сделал приглашающий жест рукой. Входите. Сегодня я буду ночевать в этом жилище. Комната была небольшой, но уютной. Из мебели в ней были только кровать, столик у окна и один стул. В углу располагалась крохотная уборная с раковиной, зеркалом, уютной подсветкой и ровно одним крючком для одежды. Никакого внутреннего убранства или личных вещей в ней не было. Жонг стоял неподвижно у входа и наблюдал за реакцией людей. «Это что, какая-то новая или необжитая квартира?» – спросил Ронни. «Нет, у нас абсолютно все жилища одинаковые». И вы вольны сами выбирать место для ночлега. Мы равны. То есть у вас нет никаких личных вещей, ну там, одежда, книги, любимая кружка. Любимая кружка? Как странно. Разве кружка может быть достойным предметом любви? Жонгку удивленно поморщился, поражаясь такой фразе. Одежда изготавливается для каждого жителя в роба-ателье и печатается по его фигуре. Книги мы берем в библиотеке, едим в столовой. Жонк монотонно перечислял обыденные с его точки зрения рутинные вещи. Почему-то из его уст это все вправду звучало разумно и логично, и Арон вдруг почувствовал себя ущербным. Он ведь действительно половину своей жизни проводил в никчемной борьбе за еду, а вторую половину за возможностью выспаться. Вегетарианцы, похоже, вообще не забивали себе голову подобной ерундой, посвящая свою жизнь чему-то. совершенно другому, и это тут же рождало массу вопросов. Я не вижу здесь места для второго человека. Вдруг произнесла Джейн, покидая комнату и выходя наружу. Если вы говорите, что абсолютно все жилища точно такие же, то где тогда ночуют женщины и дети? Женщины ночуют в точно таких же жилищах. Пожав плечами ответил китайец, не улавливая сути вопроса и продолжая потешливо сменить ногами по дорожке. которая вела к большому скоплению белоснежных зданий удивительной архитектуры. Но вы же заводите семью, занимаетесь любовью, рожаете детей, или нет? Почему ваша жена ночует отдельно от вас? Жена? Жонг снова пожал плечами. У нас нет такого понятия. Уж не хотите ли вы сказать, что и женщина у вас тоже общая? Джейну прямо остановилось посреди изогнутой дорожки, пересекающей широкую лужайку. За который открывался чуть десннейший вид на водопад. Нет, конечно, нам сюда. Китайец повел их вдоль длинного прозрачного ограждения, за которым бурлила вода и не звергались тонны искрящихся прозрачных капель. Женщины во всем равны с мужчинами. Пол, так же как и, скажем, цвет волос, не имеет никакого значения для развития спирали. Как вы встречаетесь с женщинами или нет? Допытывалась девушка с трудом понимая ответы ветерянца. Конечно, встречаемся. У нас единое общество. Но сейчас все на слиянии. Вы слышите? Китайец остановился и жестом призвал прислушаться. Землянам показалось, что откуда-то издалека донеслись сладостные стоны, словно тысячи людей одновременно занимались сексом или истязали друг друга. Звук шел волнами и исходил из одного из зданий размером со стадион. и построенном в форме гигантского лингама. «Я что-то не поняла. Они там сейчас все с кем-то сливаются?» «Со светлым разумом, конечно. Они скоро выйдут оттуда, и вы сами убедитесь, сколь прекрасно наше общество. Только нам с вами надо успеть пройти по мосту до того, как закончится очищение». Жонг торопливо перешел по небольшому переходу с жестами рук, подгоняя путников за собой. Жейн нахмурилась, понимая, что разговор идет в странной плоскости, сути которой она не улавливает. Для нее, человека, рожденного в Тьюбе, в принципе, было странным осознавать, что жизнь существует еще где-то, кроме Нептиды. И если раньше ей казались странными и не всегда понятными жители платформ, о которых она могла судить только по Олегу и Ронне, то теперь она понимала, что жизнь иногда принимает гораздо более причудливые формы. Неплохие, нехорошие, а просто другие. И теперь она точно не могла улететь с Луны, не разобравшись до конца, что здесь происходит и представляет ли это угрозу для ее родной страны. Город был необычным. Она уже по немного привыкла к тому, что все конструкции здания были словно отлитыми из фарфора или напечатанными на гигантском 3D-принтере, но сама архитектура продолжала поражать ее воображение. Сейчас они шли по огромному ярусу, который держался на нескольких довольно тонких навит опорах. которые уходили своими корнями в непостижимую глазом бездну вниз. Этот ярус, как бы опоясывал огромную яму и слегка нависал над ее краями. В некоторых местах прямо из-под плоского покрытия, на котором располагались неизменные зеленые газоны и серебристые титановые дорожки, струились мощные водопады. Вода вытекала из больших полукруглых арок, размещенных в глубине, из скрытых в тени навесов. Скатывалась по широким рукотворным ступеням и несвергалась вниз, рассыпаясь на мириады брызг. Созерцая эту грандиозную красоту, мысли Джейн невольно крутились вокруг вопроса, что движет этим обществом и кого они называют великим архитектором. А вон там, кстати, вы можете видеть наших юнгвитов. Жонк указал рукой на группу подростков, которые сидели на одной из лужаек с противоположной стороны. Перед ними была расположена широкая выгнутая дуговая стена, вдоль которой прохаживался один взрослый, одетый в точно такую же униформу, как и их провожатый. Разница была лишь в том, что у Джонга была крохотная красная полоска вдоль рукава, в то время как у детского наставника она была оранжевой. Сами дети были одеты в такую же яркую униформу со странным желтоватым отливом. Ну хотя бы дети у вас рождаются, со скипсисом заметила Джейн. «Они-то не общие и, надеюсь, обучаются в школе?» «Школа? У нас нет такого понятия». Уже привычно произнес Джонг фразу, которая, казалось, была применима буквально ко всему в этом мире. «Я не могу сказать, как именно они рождаются. Я ведь из касты строителей. Я знаю, что их привозят сюда примерно в возрасте двух лет. Затем приступают к их обучению. Все занятия у нас происходят только на свежем воздухе. Теоретические занятия проходят у стены, а практические в специальных мастерских и лабораториях. О какой еще стены? Вмешался Рон, который хоть и никогда не учился в школе, но на занятиях ходил еще, когда рос в храме. Стень много, и каждая из них посвящена своему предмету. На стенах выбиты все необходимые знания, которые являются общими. Это типа огромные книги, что ли? Да, чем-то похоже, согласился Жонг, выводя путников на другой уровень, который был лишён зелени и больше походил на скоростную автостраду. После вскармливания младенцы передаются в руки назначенных советом воспитателей и воспитательниц. И до семи лет дети обучаются исключительно в форме игры. Дети учатся во время прогулок, поскольку все стены покрыты изображениями камней, минералов, металлов, рек и озер. источников дождя и грозы и прочих воздушных явлений. На стенах изображены абсолютно все виды деревьев и трав, всевозможные породы рыб и птиц. И потом, потом наступает следующий семилетний период. Повзрослевших юнгвинтов отделяют от детей, и они переходят на обучение в лабиринт. Это специальная зона, где стены выделены для математических фигур. Физических и химических законов А также для ремесел «Его отсюда не видно?» Спросила Джейн, которой стало любопытно «Нет Лабиринт находится на другом конце Витариума Великий архитектор считает, что совместная жизнь Разных возрастных групп юнгвитов Мешает их воспитанию Подозреваю, что дальше идет еще один семилетний цикл Роне показалось, что он уловил суть разделения подростков на группы верно. Юнгвите в возрасте от четырнадцати до двадцати одного года обучаются отдельно. Они проходят интенсивную физическую подготовку и изучают науки и ремесла. Это финальный этап их обучения согласно спирали. Затем их ждет испытание и разделение на касты строителей и прогрессоров. Кто такие прогрессоры? Это ученые и инженеры. Они будут двигать развитие спирали и будут жить до старости, развивая человечество и поднимая его на новую ступень. А что же тогда происходит со строителями? Мы посвящаем себя служению обществу, и сорок лет нас будет ждать праздник вы свободления. Мое вы свободления состоится как раз в этом году. Пожилой мужчина мечтательно улыбнулся, приглашая следовать за ним. по очередным ступенькам в сторону высокой ажурной башни, чьи стены отливали мягким голубоватым оттенком, Аронис с ужасом подумал, что их провожатому, оказывается, исполнилось всего сорок лет в этом году. Сорок! А он выглядит, если не как изможденный старик, то уж точно так, будто всю свою жизнь провел в шахте или на урановых рудниках. Или, быть может, он их там и провел. Ты случайно говоришь, «Не о смерти, Жонг?» «Да, верно. Мы называем это высвобождением. Я очень жду своего праздника. Он должен случиться уже через месяц». Кадзе Мессору сидел в полумраке. Ему хорошо думалось при свете нескольких свечей. Запах курительных палочек неизменно настраивал его мысли на продуктивный лад. Весть, которую он только что получил, была одновременно и радостной, и печальной. То, что его двоюродный брат Ямагути был жив, безусловно, радовало его, потому что семейные узы в Якудзе были чрезвычайно сильны. Но вот то, что он сейчас оказался в плену... Да. Это заставляло задуматься над выбором правильного решения. Да. Мастер аккуратно протер тряпицей выступившей капли крови и коротко взглянул на Бурюндо. Процесс нанесения и резумия был чрезвычайно болезненным и только по-настоящему крепкие духа мужчины решались на это. Лицо Мессору не выражало ни малейших признаков боли и татуировщик взял в руки следующую деревянную палочку с иглой морского ежа и молоточек. Уверенными жестами он приступил к нанесению новой крупной чешуйки на груди предводителя клана. Боль не мешала Кадзу думать, скорее наоборот. Боль была неотъемлемой частью его жизни. Можно сказать, она была ее сутью. Ямагути был младше на пять лет, отличался высокой преданностью Дилу, и Мессур узнал, что тот предпочел бы смерть плену. И если он все же оказался схвачен, значит дело было серьезным. Игла с краской попала на нерв, но Кадзу не шелохнулся. Не было раньше такого, чтобы кто-то ставил якудза в зависимое положение и требовал от буриндов выкуп. Это было противоестественно и глаз снова больно вонзилось в мышцу. Да не просто выкуп, а исполнение чужого приказа. По груди скатилась новая струйка крови и мастер поспешно промокнул ее ветошью. Новые уколы снова дикая обжигающая боль, потом еще, снова и снова. Мессора заслужила ту боль, нарушив свой обет. Он вынужден пойти на поводу у своих врагов, но не ради брата, точнее, не только ради него, а ради достижения великой цели служения Тюбею. Если он сейчас притвориться слабым, это даст ему возможность узнать врага лучше и, возможно, даст шанс существенно расширить сферу влияния Якудза сразу в двух направлениях. Это была политика, искусство быть скользким, как змея. И как змея накопить достаточно смертельного яда, чтобы нанести всего один, но решающий укус Игла вновь вошла под кожу, и мастер довольно хмыкнул, радуясь точности своего рисунка Один решающий удар Но время для него еще не пришло Месору поднялся с ложи и прошел к зеркалу Он выполнил поставленную перед ним задачу Притвориться подавленным и продлить жизнь Ямагути Несмотря на полумрак, в зеркале отчетливо был виден новый сегмент змееподобного дракона. Чешуйка имела четкие сине-зеленые контуры, но пока еще была пустой внутри. Мессору заполнит ее так же, как заполнил уже сотни других на его теле. Он сделает это, когда выполнит порученное задание. К тому времени, когда жители Витариума начали выходить на улицы города, путники как раз успели добраться до лазурной башни. Жонг опасливо оглянулся по сторонам и нырнул в небольшую нишу у подножья. Там располагалась дверь с выведенной по трафарету цифрой 14, и китаец, приложив свой браслет, открыл её. «Скорее, скорее!» – подгонял он землян, явно чего-то опасаясь. – Никто из жителей города не должен вас видеть свободно разгуливающими по улицам. Они прошли по узкому, но чистому коридору, который, словно змея, извивался вверх и вниз, постепенно уходя вглубь здания. Ронни поражался тому, насколько стерильно чистыми были стены этого оказавшегося сугубо техническим прохода. Они миновали несколько развилок, затем свернули влево и прошли по широкому коридору с рядами одинаковых дверей по обеим сторонам. «Жонг, ты ведешь нас на встречу со своими товарищами?» – настороженно спросила Джейн. «Мы называем друг друга братьями и сёстрами. В обществе Спирали все люди равны между собой, и это великое благо. Проходите вам сюда!» Китайцы распахнули одну из дверей до конца коридора, и они очутились в комнате практически идентичной той, что посещали ещё в самом начале своего визита в Витариуме. «Располагайтесь здесь. За вами скоро придут». «Кто придёт, Джон? Как их зовут?» Витариц на мгновение застыл в дверях, словно удивлённый таким вопросом. «Кто-то из сотрудников особого департамента. Я не знаю их имён, ведь у нас действует принцип маски». «Какой ещё маски?» «Погоди, ты сказал особый департамент, но зачем?» «Потому что завтра утром вас, скорее всего, казнят». «Казнят?» Ронни кинулся на китайца, но тот уже успел проворно захлопнуть дверь перед самым его носом. Арон ударил кулаками по титановой поверхности, однако это было бессмысленно. Они добровольно пришли в ловушку, слишком завороженные причудами открывшегося им мира. Вся эта удивительная архитектура, яркие краски, водопады и странные рассказы местного жителя, оказавшегося шпионом Железного Короля, все это сыграло с ними злую шутку, притупив бдительность и направив рассудок не по тому пути в привычном ему мире Мидгарда. А、Рун был начисто лишен практически всего из того, что увидел на луне Он был впечатлен и даже восхищен многими вещами Идеи равенства и братства запали ему в душу, и он расслабился, придя прямиком в тюрьму Расслабился и теперь был вынужден принять наказание за свою ошибку С силой сжав кулаки, он обернулся к Джейн, которая ошеломленно опустилась на единственную кушетку «Это моя вина», — тихо произнес Рунни, садясь рядом с ней Брось. Мы оба не были готовы к такому. Человек, закованный до самой головы в титановые латы, восседал на троне. У него были длинные седые волосы, седая остроконечная бородка и усы. Он был стар. Глубокие борозды морщин пролегали по его лбу, Серо-голубые глаза светились какой-то глубинной мудростью. Рону подумалось, что если на его голову надеть корону, то она будет смотреться вполне органично и лишь дополнит его образ. Ты знаешь, кто я? спокойно спросил старец, глядя со своего возвышения на стоявшего в конце зала пленника со скованными руками. Железный король, грустно ответил Ронни, все еще тяжело переживая свою ошибку. «Железный король». Лунный властитель почему-то медленно повторил эту фразу, задумчиво поднимаясь со своего трона. Механизмы, скрытые под бронёй, тихо загудили, в таквиво движением, словно он был роботом. Тяжёлой металлической поступью трипл-хорн прошёл по полу до ажурного окна, через которое пробивались оранжевые лучи солнца. Попав на титановый корпус короля, покрытый матовым чёрным лаком, с блестящими золотистыми озорными обставками. Они создали причудливую игру света. Хозяин удовлетворенно смотрел на свою империю, располагавшуюся у подножия башни, и одновременно размышлял об бесконечных превратностях судьбы. Затем он, не оборачиваясь к пленнику, произнес ровным голосом: "Здесь меня называют великим архитектором. Знаешь, почему?" Ответа не последовало, и король продолжил свою мысль, потому что для общества главное, чтобы был кто-то, кто в состоянии думать о нем, кто-то, кто создаст правила, по которым общество будет развиваться. Развитие – это тот элемент, который был утерян людьми сотни лет назад. Правительном на мгновение смолк. Окидывая взглядом белоснежно-голубые башни, расположенные в центре витариума, они были прекрасны. У полообразного своего основания они, словно причудливые деревья, утопали корнями в зелени лужаек, а потом выстреливали в небо стройными цилиндрами своих шпилей, оканчивающихся оранжевыми вставками коммуникационных узлов. Подойди сюда. Видишь? Вон там, в центре водоема памятник. Рон послушно приблизился и выглянул в окно, из которого открывался роскошный вид на большой водоем, над которым в воздухе висела странная штука в форме нескольких закрученных спиралей. Внутри нее ярко светилось нечто, и Рон догадался, что это было то же самое вещество, из которого производили гиперкубы для земных платформ. Ярко-желтое пятно в центре пронзало своим вертикальным лучом конструкцию насквозь, превращаясь в голубой столб энергии, который отражался в водной глади. и словно рассеивался в пространстве, создавая одномоментно красивую и немного мистическую картину. Люди забыли о своем предназначении и погрязли в грехах. Они потеряли путь, потеряли смысл существования. Наша цель — накопление знаний и постоянное развитие общества на блага, самого общества и цивилизации в целом. Трипл Хорн задумчиво смотрел вдаль. Раньше люди рождались, бессмысленно проживали свою жизнь, оставаясь при этом несчастными и умирали. Этот цикл тысячелетиями повторялся по кругу. И если что-то и развивалось в обществе, то только пороки. Я же создал спираль, на каждом витке которой человечество делает шаг вперед во всем: в технологиях, в искусстве. В понимании бытия. Насколько я успел понять, вы попросту разделили людей на два класса: угнетенных и угнетателей, и каким-то образом заставили всех верить в справедливость подобного подхода. Дерзко заметил Рон, выплескивая накопившуюся у него обиду на предательство Жонга. Вы что, промываете им мозги? Твое сознание слишком зашорено, Ару. Насколько я помню. На древнем индийском это имя означало несущий свет. Наверняка тебе дали его в храме. Откуда вы знаете, как меня зовут? «М -м -м, я многое знаю. Усмехнулся Трипл Хорн, все еще продолжая смотреть вдали, говоря, будто бы вовсе не с Роном, а с самим собой. Вернемся лучше к твоему неразумному тезису. В молодости И я задавался вопросом, как так получилось, что люди утратили смысл существования? Когда? В какой момент? А потом вдруг осознал, что все просто. Человечество потеряло смысл в тот миг, когда перестало жить племенным строем. Когда оно разрослось настолько, что правитель... не знал своих граждан хотя бы в лицо. Это привело к разрыву внутренних связей. Люди потеряли вождя, лидера, наставника, называй как хочешь. Они утратили маяк, который своим светом мог бы указать им правильный путь. А потом угасли и сами маяки. Правители измельчали, опустившись до. низменных страстей и тяги к личному богатству, богатству, которое было им нужно лишь для того, чтобы похвастать перед другими правителями, но никак не для службы своему народу. И какой же путь предложили вы своим людям? Как вы решили эту задачу? Очень просто. Управляемая численность населения. в зависимости от используемых правителем технологий, не столь уж велика. Помню, когда-то в далекие времена витала мысль о золотом миллиарде. Это чушь. У Александра Македонского в подчинении были тысячи, и он стал великим. На тысячелетия оставив после себя славу архитектора и покорителя. «На люди ведь все равно размножаются!» Дети рождаются и вообще в нашем обществе юнгвейты отделены от биологических родителей. Их воспитанием занимаются наставники. По достижению возраста в двадцать один год каждый из них проходит финальное испытание, прежде чем будет определено, кем он станет: просвещенным прогрессором или строителем. Согласно правилу золотого сечения, прогрессоров в нашем обществе 35 процентов. Они двигают спирали вверх, совершая фантастические открытия и создавая удивительные технологии. Строитель же помогает им, отдавая все свои силы для воплощения этих великих замыслов. И что за испытания надо пройти, чтобы попасть в верховную касту? ты так и не понял. Вновь и смехнулся Триполхором. Обе касты абсолютно равны в правах. Просто прогрессоры живут дольше, потому что их потенциал не исчерпывается столь же быстро, как у строителей. Я не буду рассказывать тебе всю суть процесса экзаменации, скажу лишь, что юноши и девушки отправляются в пещеры, куда Насра. Это почти на границе с теневой стороной, ближе к кратеру Базилевса. Пройдя испытания, каждый из них выносит наружу камень и кладет его рядом с выходом. Белый камень означает, что ты строитель. Черный камень означает, что ты прогрессор. Испытание настолько трудное? Оно абсолютно равное для всех, и я раскрою тебе тайну. Изомлянин. Камни разбросаны по пещерам в случайном порядке. А как же тогда выбор идеального пути? Он происходит в тот миг, когда человек выходит из тьмы на лунный свет и смотрит, что лежит в его ладони. Это и определяет его судьбу. Так вы попросту обманываете их. Рони был поражен коварным изяществом триплхорна. Пользуетесь тем, что юнгвиты за двадцать лет настолько привыкли верить вам на слово, что часть из них потом добровольно идет на преждевременную смерть? Ты снова заблуждаешься. Нет никакого обмана. Человек, пройдя школу юнгвитов, действительно искренне верит, что светлый разум правильно определил его предназначение. Но ты никак не улавливаешь суть вопроса. Во-первых, разбрасывая камни случайным образом, мы вновь реализуем идею равенства на глубинной основе. Пусть даже об этом никто и не знает. Во-вторых, происходит мощный галоэффект, при котором человек искренне верит в то, что он великий ученый или великий воин. И ведет себя соответственно принятой роли. Это и есть маяк света, в котором все так нуждаются. Верно. Каждый получает предназначение и цель в жизни. А заодно мы решаем проблему роста численности. Смерть строителей вовсе не преждевременна, как ты сказал ранее. Это у простых землян раньше она была непонятно когда и непонятно от чего. У нас же это осмысленное мероприятие. Человек знает о своем времени вы свободления и готовится к нему. Он стремится реализовать себя по максимуму в соответствии со своей функцией или ремеслом в обществе. Строители успевают зачать ребенка, насладиться жизнью в равных и комфортных условиях и при этом не нарушает общей численности. Или, иными словами, подлежат добровольному уничтожению. Мрачно заметил Рон. Добровольно. Рипол хором вдруг рявкнул так, что Оруна заложила уши. Лунный диктатор, похоже, не привык слушать всякую ересь в своем дворце, и его настроение резко переменилось. Киборг с характерным звуком развернулся в своем экзоскелете и тяжелой металлической поступью прошел к трону. Его взор был мур и мрачен. Ты обвиняешься в незаконном проникновении на территорию Витариума, шпионаже и диверсии в пользу землян. У нас нет тюрем. И одно из преимуществ нашего общества – это быстрое правосудие. Когда это скоротечные суды стали плюсом? Ехидно буркнул себе под нос Ронни, но диктатор услышал его. Основная проблема старого общества состояла в тотальной безнаказанности. Расследование больших преступлений длилось годами, а относительно мелких и того дольше. Вот один из пороков разросшегося общества. Отсюда следует простой вывод – Наказание за повинность должно быть моментальным. По нашим правилам любой суд проходит не более чем за три дня. Принцип маски обеспечивает анонимность. Это ключ к непредвзятости, поскольку суды принимают решения, не зная личности обвиняемого. Но хотя бы это звучит разумно. Для касты прогрессоров предусмотрено двойное наказание за любую правинность. Продолжил свою речь лунный король. И лишь смертная казнь вновь выравнивает оба сословия. Тебе все еще кажется это недостаточно справедливым? Арун слегка пошевелил бровями, полагая, что поскольку он не относится ни к одной из названных каст, то ему как-то без разницы приговорять его к смертной казни за шпионаж или раз, или два. В той скульптуре из переплетенных нитей спиралей одна символизирует мудрость, а вторая силу. И то и другое бессмысленно друг без друга. И скоро ты познаешь их оба. Я видел там и третью нить. Может, заодно просветите о ее предназначении. Вдруг это может меня касаться и может спасти мою заблудшую душу. Тонаруна был шутейно задиристым, но Триплхорн лишь сурово посмотрел на него, и, как показалось в этот миг Сноферу, он только что добавил своей дерзостью себе еще пару обвинений на суде. «Введите второго!» Куда-то в сторону произнес «Железный король», и двери с другого конца зала тут же распахнулись. «Олег! Ты-то как здесь оказался?» Ронни искренне удивился, увидев товарища, и даже на секунду подумал, что, может быть, молодой корпорат снова взялся за старое и сдал его. Впрочем, он тут же прогнал отумысы. Голова пилота была вся в синяках, на его плече виднелась окровавленная повязка, и в целом, по его виду, можно было предположить, Что солдат без боя не сдался. Судя по форме, ты из корпорации. Это звучало скорее как утверждение, нежели вопрос. Трипл Хорн приблизился к пленнику и внимательно осмотрел Бойка. Затем своей бионической рукой он слегка сдвинул веревки в сторону и бросил короткий взгляд на левое запястье Олега. Там была крохотная родинка. Лицо короля почему-то приобрело землистый оттенок, и на нем отразилась твердая решимость, которая не предвещала ничего хорошего. Кажется, в их случае суд мог пройти не за три дня, а гораздо быстрее. Где третий? Дверь снова распахнулась и в комнату втолкнули девушку. Она сама твердой походкой прошла в центр зала и встала рядом со своими связанными товарищами по несчастью. В ее лице не было страха. Пуза была прямой и гордой, а нос был гордо поднят вверх. Девушка с вызовом посмотрела на короля. Джейн. Лицо Триплхорна, которое еще мгновение назад излучало власть и твердость, вдруг осумывалось и стало нерешительным. Сделав два звонких шага металлическими ступнями, старик приблизился к ней и внимательно всмотрелся в глаза. «Это ты, Джейн?» Триплхорн произнес слова с запинкой и слегка сощурился, повернув голову на бок. Рону пришло неуместное сравнение с Черным Вороном, которого он однажды видел на Сароваке. Птица также в тот раз рассматривала незнакомца. Подбородок короля незаметно затрясся от волнения, и он вынужденно сделал какой-то жест рукой, словно прогоняет себя на вождении. Это точно ты, господи, до、да、чего же ты похожен на мать. Миссу рукивнул своим людям, давая сигнал к началу операции. Вынурнув из-под платформы, старая Фронтера расправила оранжевые маневренные паруса и мягко причалила к ограждению Феникса. Рисонитовые полотнища громко хлопали на ветру, поскольку одна из секций с мачтами не вышла из своей ниши и не смогла занять штатное положение. Корабль сильно нагренился на корму, и бедно одетые люди в декоре. Тут же перебросили пару крюков с веревками, чтобы зафиксировать нос от качки. Практически моментально возле ограждения возникло несколько солдат, одетых в голубые комбинезоны лунного департамента. «Феникс» был относительно небольшой платформой, скорее даже просто разросшимся ввысь кораблем не совсем обычной конструкции. Он принадлежал селенитам и дрифовал в особой зоне закрытой корпорации для полетов любых судов. Высадка на «Фениксе» была разрешена только самим «Селенитам», и пару раз в неделю транспортный буксир корпорации доставлял сюда провизию и прибывших на лунном шаттле представителей «Витариума». Все они отличались повышенной неразговорчивостью, суровыми лицами и сверхчувствительностью в дисциплине. У давно устоявшейся традиции «Селениты» занимались обслуживанием гиперкубов, инспектировали какие-то важные для них объекты инфраструктуры корпорации И иногда совершали редкие вылазки в зону Зофума, иные не менее опасные места. Мидгард они практически не посещали, предоставляя корпоратам возможность самим устанавливать там закон и обеспечивать порядок среди населения. Поговаривали, что селениты сплошь являются агентами разведки Железного Короля, но чем они занимались в действительности, не знал никто. Здесь нельзя швартоваться. Прокричал офицер в голубую униформу узкоглазому человеку в убогой соломенной шляпе, черной рубахе и складчатых штанах, в хакамах с грязными пятнами. Это запретная зона. Спасибо, спасибо. Рыбак принялся кланяться радушно улыбаясь и завязывая веревку на швартовочном узле. Нельзя! Офицер понял, что его не понимают, и жестом указал на веревку. Затем скрестил руки перед собой, пытаясь хоть как-то донести мысль. Запретная зона. Немедленно уходите! Ветра ловать насомаста! Прокричал узкоглазый, подавая какой-то инструмент двум своим сутулым помощникам, на головах которых были такие же широко полые соломенные шляпы, и их одежда говорила о страшной бедности. Спя, сиба! Спя, сиба! Я говорю нельзя! Селинит решительно запрыгнул на нос качающегося во все стороны корабля, и еще трое человек в голубой униформе. Тут же последовали за ним, перескакивая на борт лодки. Пускоглазые моряки тем временем уже открыли большой сундук, стоявший вдоль левого борта, и принялись вытаскивать из него какие-то железяки. Один из рыбаков вытащил большой молоток и тут же проворно полез вверх по наклонному корпусу фронтера, рискуя в любую секунду сорваться вниз. Офицер беспомощно всплеснул руками, понимая, что пока незваные гости не исправят свою мачту, заставить их отчалить от платформы было невозможно. Он опустил оружие вниз и бросил взгляд на унылую нищету, прибившуюся к ним посудины. Вдоль левого борта стояли старые корзины с углем, а ближе к корме, прямо позади воздушных баллонов, сушились рыболовные снасти. Эта многократно латанная халупа опасности точно не представляла и с трудом держалась на воздухе. Позади него послышался какой-то хриплый звук, и офицер обернулся. Один из его помощников, выпучив глаза, зажал окровавленными руками перерезанное горло, в то время как двое других уже вовсю лежали на палубе, распластав руки в стороны. Во лбу одного из них торчала какая-то метательная пластинка, а другого он рассмотреть попросту не успел. Тот узкоглазый рыбак, что забирался с молотком наверх, с коротким криком прыгнул на него сверху, проломив голову офицера до самого основания. Скинув с головы соломенные шляпы и якуды, извлекли из под одежды короткие мечи и ловко перепрыгнули на платформу Феникса. Миссару лично, наблюдавший за операцией из рубки корабля, коротко махнул правой рукой, и из трюма выскочили еще пять человек в абсолютно черных одеждах. Воины Шиноби были вооружены короткими изогнутыми серпами с длинными цепочками и грузом на другом конце. По команде Кадзу капитан включил потайной трипл двигатель, выровнял корабль и сложил ненужные паруса. Брюндо взглянул на часы. До конца операции оставалось три с половиной минуты, и за это время его люди должны были ликвидировать всех сотрудников Лунного департамента на нижнем ярусе и успеть заложить бомбу. Рон изумленно смотрел на Джейн. Сбоку послышался шепот Олега: "Руни, ты понимаешь, что здесь происходит? Это разве сам не видишь?" Коротко бросил ему дикарь: "Посмотри на их лица, на глаза, посмотри. Она же его дочь. Чего? Она Джейн Трипл Хорн? Соткнись. Сходство их глаз было поразительно." Вероятно, все остальные черты лица девушка унаследовала от матери, но глаза в лице Джейн Смюфер теперь отчетливо видел молодого триплхорна. Откуда вам известно мое имя? твердо произнесла молодая особа. Никто, кроме жителей Нептиды, не знает его, потому что я сам дал его тебе. Устало отозвался Железный Король и, отвернувшись, чтобы никто не видел выступившие слезы. направился к своему трону. «Еще тогда, до твоего рождения, до всего этого». Голос властителя Витариума заметно дрожал. По его фигуре, которая так и застыла перед троном в смятении, Арон видел, что Триплхорн был буквально сражен внезапной встречей. Клоуна с трудом, перебирая в памяти давно забытые и глубоко упрятанные воспоминания, Он сглотнул и тихо произнес «Мы были женаты, и Франческа, твоя мать, мы работали вместе». Мысли старика путались от волнения, потому что он и в самом деле не знал, что сейчас следует говорить. Она была беременна, и мы договорились назвать девочку «Жень». Это случилось буквально за пару месяцев в месяцах. До того, как начался потоп. Искупление, как мы называли тогда этот проект. Тх, моя дочь Джейн. Прекратите, вы кровавый тиран и лунный диктатор. Вы человек, отправляющий других на смерть в сорок лет ради какой-то блаши. Вы мерзавец, который руками корпорации правит в срединном мире и подлец, который напал на Нептиду. Дядя Николас предупреждал меня о вашем коварстве. «Так что можете не трудиться, разыгрывая передо мной эту комедию!» Горячность, с которой девушка произнесла свою речь, поражала своей решительностью и смелостью. Ронни уже знал, как реагирует Рипл Хор на подобные выражения, а потому ничуть не удивился, когда король, облаченный в свои титановые латы, энергично распрямился и отчетливо чеканя каждое слово прокричал, поднимая голос. «Предупреждал о моем коварстве? Джейн, взгляни на меня!» Я безногий инвалид. Николас тебе вовсе не дядя, а я твой отец. Ты мне не отец, никогда им не был и не будешь. Ты подлец, бросивший нас с мамой. Если бы я знал о нашем родстве, в жизни бы сюда не полетела. Сейчас, когда лунный король и подводная принцесса кричали друг на друга, Олег видел, что Арон прав. Эти двое были копией друг друга и проявляли одинаковые черты характера. Резкость, напористость, прямоту суждений. Они даже лоб морщили одинаково. Ты многого не знаешь, Джейн. Чего, например? Например того, что именно Николас лишил меня ног. Прокричал диктатор. Когда начался потоп, мы все должны были укрыться в тоннелях. Но он завидовал мне, хотел заполучить Франческу и воспользовался ситуацией. Она была беременна тобой, я пропустил ее вперед, а когда полез через гермашлюс сам. Да он перекрыл его, нарочно раздавив мои ноги И надеясь, что я сдохну от боли Трипл Хорн размахивал своими руками Правой, естественной и левой, закованной в титановую броню Жуткая история прошлого, которая скрывалась прямо на глазах Олега и Рони Пробирала их до мурашек Но я не умер Чтобы выжить, мне пришлось сконструировать себе эти протезы И перебраться на Луну Где гравитация в разы меньше и мне легче передвигаться. А Кетлер не успокоился. Нет, он распустил слухи о моем железном панцире, кровожадном нраве и желании создавать здесь эллисизм для богатых. Он сумел извратить все. Трипл Хорн в гневе сжал железный кулак и потряс им в воздухе. Потом ткнул металлическим пальцем куда-то в воздух. Хотя я всегда думал лишь о том, как спасти Землян. Но у людей короткая память. Там в поднебесье все давно забыли, что именно я изобрел трипл двигатели, которые сделали возможным сохранение жизни на платформах. Ты врешь. Да, но только в одном. Я всегда искал способ вернуть твою мать, пока не узнал, что она погибла, пытаясь отыскать ключи. Хватит! Ты кровавый тиран и не смеет даже вспоминать мою мать. Старик дьявольски рассмирялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Вот оно! Узнаю влияние доктора Кетлера. Это ведь мы с ним все придумали. Да. Я не видел его тридцать лет, но знаю его слишком хорошо. Мы тогда были глупцами. Союз молодых ученых, просвещенные умы, желающие остановить военную хунту, исправить мир...» а... Мы думали об изкуплении. Я был талантливым инженером. Его специальностью были биологические исследования. Мы были командой. Стуча подошвами железных сапог, Дрипплхорн махал руками и изливал на девушку поток информации, которую она не желала и не могла больше слушать. Николас. Да, он был прекрасен во всем, красив внешне, тренированное тело. Лучшее образование, умный мозг ученого, но твоя мать отвергла его ухаживания и выбрала меня, потому что он был прекрасен во всем, во всем, кроме помыслов. Хватит, взмолилась Джейн, по лицу которой ручьем потекли слезы. Аром подбежал к ней, несмотря на веревки, стискивающие запястья, попытался прижать к себе. Девушка уткнулась лицом в его темно-синюю жилетку и зарыдала. Олег тоже приблизился к ним и решительно встал между друзьями и лунным диктатором, который ошалила смотрел на них, медленно приходя в себя. Его лицо раскраснелось, влажные глаза нервно бегали, а частое дыхание выдавало огромный стресс и выплеск адреналина. Дверь вновь распахнулась и в зал буквально вбежал крепкий солдат в голубой униформе. Великий архитектор, простите за беспокойство. У меня срочное донесение с земли, сэр. Они отошли чуть в сторону, и адъютант что-то прошептал на ухо своему железному владыке. Тот дернулся и проревел: "Что? Да как они посмели? Возможно, младенцы не пострадали, сэр. Их держали на верхнем ярусе, но все, кто был снизу, солдат смолк и потом тихо продолжил: они все погибли." Я разберусь с этим лично. Златисто-черный экзоскелет вдруг энергично заходил по тронному залу. Долгие годы я показывал им нашу мудрость. Пришло время показать и силу. Этого подготовить к передаче Чернигово. Сиран твердо кнулся пальцем в сторону Олега и сразу трое из подручных в голубой форме схватили бойко и поволокли куда-то прочь из зала. Его корабль готов к полету. Да, великий архитектор. Он исправенно может лететь Неплохой корабль, кстати, сэр Отлично Корабль я осмотрю позднее Этих двоих отведите в камеру Позже я отдам Особое распоряжение на их счет А сейчас подготовьте Мой личный шаттл Видимо Мне все же придется посетить Землю